От этого ослепительного голубого сияния Рита на мгновение зажмурилась. И в этот момент чьи-то сильные руки схватили ее за плечи. "Стоять!" раздался над самым её ухом яростный крик. "Только пошевелитесь, и я вышибу этой суке мозги". С перепугу Рита поняла всё. Как подтверждение этой угрозы, она почувствовала щекой металлический холод. Не надо было иметь семи пядей во лбу, чтобы понять: это был ствол револьвера. Рита попыталась, скосив глаза, разглядеть напавшего на нее человека, но увидела только сильную смуглую руку, которая обхватила ее поперек туловища, да почувствовала запах дешевого вина, чеснока и жареной рыбы. Этот запах она запомнила на всю жизнь. Так пахло в фургончике, который перевозил ее из Парижа в Антип. Так пахло в каюте, которая несколько часов была ее тюрьмой. Стараясь не шевелиться, она оглядела набережную. Набережная была почти безлюдна, а все те, кто находился на ней, играли в какую-то странную игру. Продавец мороженого прятался за своей тележкой. Негр, торговавший только что сувенирными голубями, залег за невысоким каменным ограждением. Молодая мать, секунду назад, катившая по мостовой коляску, сидела на корточках, прикрывшись опрокинутой коляской, как щитом, и, как ни странно, ребенок не кричал. Еще несколько человек прятались за импровизированными укрытиями, и у каждого из них в руках было оружие. Негор-торговец поднял мегафон, и над застывшими, как музея восковых фигур людьми, загремел его голос. «Сдавайся! Ты окружен! Положи оружие!» а — Все равно, мат твою, не избежишь А пошел ты! — заорал в ответ похититель, еще сильнее сжав Риту. — Сами кладите оружие, иначе пристрелю девку. Над пристанью повисла напряженная тишина. Наконец негр, должно быть старший в группе захвата, не выдержав этого напряжения, положил револьвер на тротуар. Металл громко звякнул о каменную мостовую. Следом за старшим и остальные полицейские сложили оружие. Похититель начал медленно отступать в сторону города, сжимая Риту рукой и не давая ей шелохнуться. Снова, скосив глаза, она смогла разглядеть его, смуглое лицо, сросшиеся брови. Это был тот самый араб, которого она уже видела в фургоне и на катере. Негр снова поднял мегафон и прокричал. «Отпусти заложницу! Не делай глупостей! Все равно тебе не уйти! Весь квартал оцеплен!» «Заткнись, поганый коп!» — крикнул в ответ похититель. «Это мы еще посмотрим, чья возьмет!» Рита чувствовала виском холод револьверного ствола. Этот холод передался всему ее телу. Она дрожала, как от стужи, хотя вокруг стояла тропическая жара, и в каких-нибудь ста метрах на пляже валялись почти обнаженные загорелые тела беззаботных людей. Шаг за шагом араб отступал к городу, На пути у него стоял припаркованный зеленый форт похититель по прежнему прижимая одной рукой риту к себе на секунду отпустил другую руку с револьвером, чтобы попытаться открыть дверцу машины. в то же мгновение из за пыльного ствола пальмы словно ядро из катапульты вылетело стремительное тело. араб успел только охнуть, как пистолет выбитый у него мощным ударом уже перелетел через мол и шлетнулся в воду а сам бандит лежал на земле с заломленными за спину руками. Рита без сил прислонилась к «Зеленому Форду» и смотрела на своего спасителя —